Глава 27 Вернестра сидела на полу грузового отсека вместе с мастером Комаком Ритом и Имри, когда корабль характерно вздрогнул. Это значило, что яхта ушла в гиперпространство. С момента, как они взошли на борт, прошло несколько часов, и все это время Мастер Комак объяснял им принципы направленной медитации, которая должна повысить их координацию в бою. Старший джедай считал столкновение с врагами неизбежным, несмотря на все увещевания Зайлена Грефа. «Давайте сделаем перерыв», — предложил мастер Комак, вставая из медитативной позы. «Имри Рит, узнайте, можете ли вы как-нибудь помочь Баше с готовкой». Подаваны кивнули и вскоре исчезли в коридоре, который вел к центральной части корабля. Вернестра не успела подняться на ноги, а мастер Комок уже перевел взгляд на нее. «Теперь можешь задать мне свои вопросы», – произнес он, и девушка почувствовала, как жар прилил к щекам. «Прошу прощения, мастер Комок, я не думала, что мой интерес так очевиден. Ты еще молодой джедай. Твои навыки впечатляют, но опыта у тебя пока что маловато. Еще сегодня утром, когда ты увидела меня и Рита в лифте, «Я понял, что ты очень хочешь спросить, не послал ли Стеллен меня, чтобы приглядывать за тобой». «А он послал?» — уточнила Вернестра. Мастер Комок улыбнулся в ответ. «Да, но не по той причине, о которой ты подумала. Я заглянул к нему после того, как он получил твое сообщение. Кстати, отличная идея — зашифровать его». Перед тем, как все пошли в закусочную после смерти профессора Уока, Вернестра отправила своему бывшему учителю послание в котором рассказала не только о гибели ученого, но и о странной встрече с сенатором Старос и Зайлином Грефом. Однако Стеллан не ответил ей, и она решила, что совершила глупость. «То есть мастер Джис отправил вас с нами не только потому, что он ну, решил, что мы с Имри не справимся самостоятельно?» Мастер Комок покачал головой. «Вовсе нет. Он догадывался, что сенатор Старос была не до конца честна, когда просила джедаев о помощи а твое сообщение лишь подтвердило его опасения. В деле явно замешаны политические мотивы, и даже я не до конца уверен, чего на самом деле хотят добиться сенатор Старос или Зайлин Греф. Плечи Вернестры поникли. «Кажется, я только все усложняю». Девушка ощущала неискренность Зайлена, но засомневалась в себе, решив, что это не связано с их текущим заданием. «Ты поступила так, как посчитала правильным» возразил мастер Комок. «Буду откровенен, Вернестро, твой мастер оказал тебе паршивую услугу, так рано подтолкнув к прохождению рыцарских испытаний. И, по моему мнению, дать тебе возможность выбрать подавана в столь юном возрасте также была ошибкой». Девушка дернулась, словно ей влепили пощечину, но прежде чем она успела возразить, старший джедай продолжил. «Не потому, что у тебя нет способностей, и не потому, что ты плохо владеешь силой, и даже не потому, что ты не справляешься с обучением этого мальчика, а потому, что сейчас ты ступаешь по очень зыбкой почве. «У меня все хорошо», — отрезала Вернестра. «Я и не сомневаюсь». «Но послушай старого джедая, который повидал на своем веку слишком много страданий. Рыцарь не должен ограничиваться одной лишь связью с силой, он должен понимать окружающую галактику». Ты ответственно и отлично помогаешь Имри раскрывать и развивать его способности. Но ты молода и неопытна. Многие захотят этим воспользоваться. Сенатор Старос планировала поставить Зайлена Грефа и его клан в неловкое положение. И я нисколько не сомневаюсь, что для этой цели она собиралась использовать себя. Однако влияние Грефов простирается дальше, чем у семейства Старос. И Стеллан попросил меня присоединиться к вам, чтобы никто не мог обвинить Орден в предвзятости. Затрудняюсь сказать, кто честен с нами – Старос или Греф. Мне кажется, что не один из них. И именно об этом всегда должен помнить джедай. В галактике полно желающих использовать Орден и силу в своих корыстных интересах, но мы всегда должны поддерживать равновесие в силе. Так что мы появляемся там, где в нас нуждаются». Вернестра почувствовала себя маленькой и глупой. Вера Стеллана в ее силы так окрылила Мериоланку, что она даже не задумалась глубже проанализировать ситуацию. А вот Сильвестре все поняла. Она сообразила, что Вернестра просто фигура на доске, при этом не самое важное. «Джедаи должны остановить нигилов», наконец нашлась Вернестра. «И республика тоже. Нигилы – убийцы и воры». И пока мы позволяем им разбойничать на фронтире, галактике это нисколько не на пользу. Счет погибших уже идет на миллионы. Наша главная задача — помочь республике справиться с нигилами. Я все еще прокручиваю в голове утренний разговор с Сильвестри Яроу, и я с ней согласна. Нам здесь не место. Мы должны спасать жизни, а не разрешать деловые споры». На лице мастера промелькнуло сожаление. Республика существует для поддержания порядка, но некоторые ее члены под предлогом оказания помощи обстряпывают собственные делишки. К сожалению, наше задание похоже именно такой случай. Мне кажется, сенатор Старос ведет какую-то более темную игру, чем нам представляется. Но то же самое я могу сказать и про Грефов. Насколько я сумел выяснить, они знакомы с орденом не понаслышке. И все же я с тобой согласен. Наша задача, как служителей света, намного глобальнее этих споров и интриг. «Мы должны остановить Нигилов, мастер комок, даже если придется действовать вместе с сомнительными союзниками. Вы знаете, на что они способны? Джедаи должны возглавить борьбу, и именно этим мы сейчас и должны заняться». «Может и так», — согласился мастер-джедай. «Это задание словно служит для отвода глаз». Да и сам я не питаю любви к Грефам, они продемонстрировали, что способны на гнусные поступки, а уж подозреваются и в еще более ужасных. На лице Комака промелькнуло отвращение, затем вновь сменившееся учтивой заинтересованностью. Есть большая разница между желаниями силы и желаниями республики или ордена джедаев. Но сейчас не время это обсуждать. Знай, что я здесь не из-за твоих способностей, а из-за политических интриг. Он на мгновение опустил руку на плечо Вернестры, после чего покинул грузовой отсек, оставив Мериоланку наедине с собой и водоворотом эмоций. С каждым днем она чувствовала себя все более и более взвинченной, и девушке это не нравилось. Она опустилась обратно на металлический пол. Джудайка не хотела испытывать гнев и раздражение, зародившиеся в ее груди, но было важно распознать предоставленную ей возможность для внутреннего роста. Вернестра выучила ценный урок. Джедаи знают ей цену, но всегда найдутся чужаки, которые будут сомневаться в ней или пытаться использовать как инструмент в своих интересах. И осознание этого не должно ожесточить ее. Наоборот, ей необходимо понять, что такова жизнь в галактике, и достойно это принять. Увы, осознание и принятие не означали, что она избавилась от гнева. Вернестра закрыла глаза. Ей необходимо погрузиться в себя и отпустить гнев на сенатора Старос и Зайлена за их попытки манипуляции. Девушка глубоко вздохнула и почувствовала, как ее окружение меняется, словно мир вокруг сдвинулся чуть-чуть влево. Она открыла глаза и обнаружила себя в совершенно незнакомом месте. «Джедай, ты услышала меня!» донесся до нее шепот. Голос не был ни мужским, ни женским, а в его общегалактическом слышался неизвестный акцент. «Ты уже близко!» Вернестра моргнула. Как и в прошлый раз, видение ощущалось невероятно реалистично. Она находилась на корабле, но не Зайленовском. Коридоры представляли собой мешанину материалов и выглядели как гигантская свалка. В этот раз видение оказалось окрашено голубыми всполохами гиперпространства. Все тонуло в оттенках синего, и Вернестра поняла, ее старый недуг прошел не до конца, как она предполагала. Но видела ли она реальное место или лишь иллюзию, созданную силой? — У тебя уже есть ответ, — прошелестел голос, хотя Вернестра была уверена, что не произнесла вслух ни единого слова. — Путь чист. Девушка поборола искушение попытаться вернуться в реальность. Она знала, что ее приступы так не работают. Необходимо полностью принять видение, прежде чем оно ее отпустит. Джедайка очень надеялась, что это случится раньше, чем кто-либо наткнется на ее тело. «Вы звали меня», — сказала Вернестро в пустоту коридора. «Покажитесь». «Ты должна прийти ко мне», — раздалось в ответ. Мириаланка последовала на звук по изогнутому проходу до развилки. После секундного колебания она выбрала левый путь со стенами и странными знаками. Символы выглядели заимствованными из нескольких языков, но совсем не походили на те, что покрывали ее шкатулку. Наконец она поняла, что все это – математические вычисления разных теорем со странными числами. Но зачем они нужны? «Близко, дитя мое!» – подгонял голос. «Очень близко!» Вернестра побежала, что есть мочи, как тогда, во время погони по офисному зданию за Твилеком, убившим профессора Уока. Но в этом видении она не могла призвать на помощь силу, так что пришлось полагаться только на себя. Она бежала, а эхо от топота ее сапог гулко разносилось по жуткому коридору. Девушка была так близка, оставалось всего пара метров до комнаты, которая источала насыщенный синий свет гиперпространства. Но чем дольше она бежала, тем отчетливее понимала, что ни на шаг не приблизилась к цели. Мериоланка начала подстегивать себя, прилагая огромные усилия, чтобы добраться до голоса. Ее сердце оглушительно стучало, дышать становилось все труднее. «Осталось чуть-чуть, еще пара шагов, и тайна будет раскрыта!» «Верн, очнись!» Вернестра в ужасе распахнула глаза. Ее сердце все еще колотилось, пока рассеивались последние остатки видения, а затем она полностью вернулась в реальность и свое тело. Девушка лежала на спине, Имри смотрел на нее сверху вниз. Глаза мальчика округлились, а бледные щеки раскраснелись. «Верн, ты в порядке?» Вернестра села и огляделась. Она снова очутилась в маленьком грузовом отсеке ослепительной жемчужины. Имри с беспокойством наблюдал за ней, но, к счастью, больше в отсеке никого не наблюдалось. «Да, все хорошо. Мы еще не вышли из гиперпространства». Ее голова пульсировала, и девушка глубоко вдохнула и выдохнула. Имри нахмурился. «Да, поэтому ты была... Э... А где именно ты была?» Вернестро подперла голову руками. «Кажется, у меня было видение». Имри покачал головой. «Верн, тебя здесь не было. Вернее, тут осталось только твое тело. Если бы Силь или зайлен увидели тебя, то они могли бы решить, что ты спишь. Но все остальные...» Его голос затих. Вернестра прекрасно понимала, кого он имел в виду под остальными. Любой джедай задался бы вопросом, почему она медитировала так глубоко в силе, намного глубже, чем принято. Так что, с одной стороны, Вернестру радовала, что ее нашел именно Имри, так будет меньше вопросов. С другой, ее беспокоил сам факт нового видения: Имри, я должна кое-что тебе рассказать. Мало кто знает это обо мне. Имри нахмурился: Ты о своем световом хлысте? Нет, о нем я еще никому в храме на Карусанте не рассказала. Когда я была под Аваном, у меня случались. Приступы. Нерегулярно, а лишь изредка, во время долгих перелетов в гиперпространстве. Меня посещали видения, вернее, не то чтобы видения. Я покидала свое тело и перемещалась в другие места. Я так до конца и не поняла, что именно со мной происходило. Имри моргнул, его глаза еще больше расширились, а рот раскрылся от удивления. Верн, глубокие медитации могут быть очень опасны. Знаю. Поэтому очень важно понимать, что я делаю это не специально. Я не могу контролировать свои видения, Имри. И я думала, они закончились после того, как я прошла испытание. Учитель Стелланс считал, что я могла бы тренироваться, превратить их в полезный навык. Я пыталась и потерпела неудачу. Я сказала учителю, что прекратила попытки. Но в действительности у меня ни разу не получилось вызвать видение по своей воле. Уверена, что мастер Стеллан уведомил о моей способности храм, когда я была подаваном, и очень надеюсь, что никто не попросит меня ею воспользоваться, просто потому, что я не могу. Мириаланка чувствовала, что это признание следовало сделать мастеру Стеллану или мастеру Комоку, а не своему подавану. Но она всегда честна и открыта с Имри, так почему теперь должно быть иначе? И почему видение пришло к тебе именно сейчас? протянул Имри задумчивым выражением лица. «С тобой же такого не случалось с тех пор, как ты стала моим учителем?» Вернестро покачала головой. «Нет. Не знаю, почему именно сейчас. Я даже не уверена, была ли какая-то особая причина, или же мои видения, как твоя чувствительность к эмоциям, просто постепенно становится сильнее». «Ты заметила, да?» — спросил Имри, переминаясь с ноги на ногу. «Я не хотел думать об этом». Но мне все сложнее и сложнее блокировать чужие эмоции, даже применяя упражнения «Самара-синий». Возможно, это потому, что я наполовину джаницианец, но я... Беспокоюсь. В голове Вернестры все еще стучало. Типичное последствие, насколько она помнила по своим предыдущим гиперпространственным путешествиям. Девушка сглотнула. «Беспокойство – хорошее чувство». «Что касается меня, думаю, видение случилось потому, что происходит что-то важное, и я должна кому-то помочь. Но что именно? Я не знаю. Что касается твоих способностей, как только разберемся с заданием, вернемся в храм на карусанте и попросим помощи у совета. В ордене есть другие люди с дженецией. Может быть, их опыт сможет пролить свет на твои способности и методы их контроля». Имри кивнул и застенчиво улыбнулся учителю. Как твой подаван, я всегда готов тебя прикрыть. Никто не подкрадется, пока я на страже. Вернестра улыбнулась в ответ. А ты всегда можешь положиться на меня. Вот вы где. Вернестра и Имри обернулись и увидели Сильвестру стоящую в коридоре главного зала. Имри помог Мириоланке подняться, и она улыбнулась пилоту. Уже пора кушать? — спросил подаван. Скоро, но сначала я хотела кое о чем поговорить. «У тебя вопросы про Силу?» – поинтересовалась Вернестра. Джедайка чувствовала, что в голове Силе роилось множество вопросов, а рассказывать другим про Силу был одним из любимейших времяпрепровождений Вернестры. «Что? Нет. Мне не интересна Сила. Ну, в данный момент. Смотрите. Сильвестри подошла к джедаям, часто озираясь по сторонам. Я проверяла координаты в Нави-компьютере и сравнила их с актуальной картой космоса. «А это разве не устаревший метод?» — свела брови Вернестра. «Да, но Нави-компьютер на моем корабле частенько барахлил, и у меня выработалась привычка. Но не суть. Координаты, введенные залином ведут не к луне, ни рала. Мы летим в долонский сектор». «А ты его спросила?» — отозвался Имри. Сильвестре фыркнула. «Конечно нет. Я спустилась, чтобы узнать, в курсе ли вы». Взгляд пилота пронзал Вернестру. Мириоланка покачала головой. «Впервые об этом слышу. Я обеспокоена не меньше тебя. Нужно немедленно пойти и спросить Зайлена. Сильвестри не согласилась. «Если я что и знаю о Зайлине Грефе, так это то, что у него всегда есть правдоподобное объяснение, даже если логика хромает, как трехногая банта. Я же вам уже говорила, Зайлен Греф мне не друг. Единственная причина, по которой я с вами лечу, заработать пару-другую кредитов и, возможно, понять, как мне дальше возить грузы. Но этот парень явно что-то задумал, просто не знаю, что именно. Так что сейчас я предупреждаю вас, чтобы вы могли предупредить своих друзей, и чтобы мы вместе приготовились к тому, что ожидает нас после выхода из Гипера». Прежде чем Вернестра успела ответить, Сильвестри развернулась и стремительно ушла, судя по звуку шагов, в направлении кабины. «Думаешь, Зайлен Греф работает с Нигилами?» Задал вопрос Имри, задумчиво нахмурив свои белесые брови. «Может быть, мастер Комок не доверяет ни ему, ни его семье. Сильвестри права, надо держать ухо востро. Но еще надо, чтобы мастер поговорил с Грефом про место нашего прибытия. Думаешь, он будет отрицать? Да. Но мы почувствуем откровенную ложь. В любом случае не стоит забывать, что опасность может поджидать где угодно». Не знаю, с чем мы столкнемся, поэтому должны быть готовы ко всему. По пути в столовую Вернестра вновь вернулась мыслями к видению, вернее, к месту, куда ее забросила. В прошлый раз она оказалась в ночлежке на Тейкее, а видение упрашивало ее найти коробочку. И теперь непонятная шкатулка лежала в ее поясной сумке. Мог ли Зайлин Греф направляться туда, где она только что побывала? На этот странный, неестественно пустой корабль с мудреными уравнениями на стенах. Так выглядел семейный комплекс Грефов? Вернестра не знала, но предупреждение Сильвестре не прошло зря. Вернестро при первой же возможности предупредит Комака и Рита, а дальше поступит, как и всегда, будет надеяться, что сила их не покинула.